Смерть драма в двух действиях. Действие происходит в университетском городе Кембридж весной 1806 года. Действие первое. Комната. В кресле у огня Гонвиль, магистр наук. Гонвиль эту власть над разумом чужим сравню с моей наукою отрадно заранее знать какую смесь получишь когда в стекле над пламенем лазурным медлительно сливаются две соли туманную окрашивая колбу отрадно знать что сложная медуза в шар костяной включённый рождаетсяный гений Бессмертные молитвы к вселенную. Я вижу мозг его, как будто сам чернилами цветными нарисовал. И все же есть одна извилина. Давно я бьюсь над нею, не выследить. И так вот теперь, теперь, когда узнает, он внезапно, а в дверь стучат. Тяжелое кольцо бьет в медный гриб наружный. Стук знакомый, стук беспокойный. Открывает. Вбегает Эдмонд, молодой студент. Эдмонд, Гонвилл, это правда? Гонвилл, да, умерла. Эдмонд, но как же Гонвилл? Гонвилл, да, не ожидали. 20 лет жемало сыры, жемало сердце, кровь живую накачивая в жилы и обратно вбирая. Вдруг остановилось. Эдмонд: "Страшно ты говоришь об этом. Друг мой, помнишь, она была так молода? Гонвиль читала вот эту книжку. Выронила Эдмонд. Жизнь безумный всадник, смерть обрыв нежданный, немыслимый. Когда сказали мне: "Так сразу", я не мог поверить. Где же она лежит? Позволь мне. Гонвиль. Унесли. Эдмонд. Как странно. Ты не понимаешь, Гонвиль. Она всегда ходила в тёмном. Стелл мерцающие имя в тёмном вихре и унесли. Ведь это странно, правда? Гонвиль. Садись, Эдмонд. Мне сладко, что чужая печаль в тебе находит струны. Впрочем, с моей женой ты, кажется, был дружен. Эдмонд. Как ты спокоен, Гонвиль? Как спокоен? Как утешать себя? Ты словно мрамор, торжественный, белое страдание. Гонвиль Ты прав. Не утешай. Поговорим о чём-нибудь простом, земном. Неделю ведь мы с тобой не виделись. Что делал? О чём раздумывал? Эдмонд О смерти, Гонвиль. Полно. Ведь мы о ней беседовали часто. Нет, будем жить. В темнице заключённый за полчаса до казни паука рассматривает беззаботно образ учёного пред миром. Эдмонд говорил ты, что наша смерть, Гонвиль, быть может удивление, быть может ничего. Склоняюсь впрочем к последнему. Но есть одно крепка земная мысль — прервать ее стремление не так легко. Эдмонд, вот видишь ли, я мучусь. Мне кажется, порой душа в плену, рыдающая буря в лабиринте гудящих жил, костей и перепонок я жить боюсь. Боюсь я ощущать под пальцами толчки тугие и сердце здесь за ребром и здесь на кисти отзвук и видеть мыслить я боюсь опоры нет у меня зацепки нет когда-то я тихо верил в облачного старца сидящего среди призраков благих потом в опустошительные книги кочнулся я есть книги как пожары сгорело всё я был один тянуло пустынной гарью сумрачных сомнений. И вот в дыму ты, Гонвилл, появился, большеголовый, тяжкий, напряженный, в пронзительно сверкающих очках, с распоротой жабой на ладони. Ты щипчиками вытащил за узел мои слепые и слипшиеся мысли, распутал их и страшной простотой мои сомнения заменил. Наука сказала мне «Вот мир». Я увидел ком землёной в пространстве непостижном, червивый ком, вращеньем округлённый, тут плесенью, там инеем покрытый. И стала жизнь от этой простоты ещё сложней. По ледяной громаде я заскользил, догадки мировые, все древние и новые, иоцельё смысла сущего все, все исчезли пред выводом твоим неуязвимым. Нет цели нет и смысла, а меж тем я в тайне знал, что есть они. Полгода так мучусь я. Бывают, правда, утра прозрачные, восторженные земные, когда душа моя подкидыш хилый от солнца разодеет и смеётся, и матери неведомой прощает. Но с темнотой чудовищный недуг меня опять охватывает, душит средь ужаса и гула звёздной ночи, теряюсь я. И страшно мне не только моё непонимание, страшен голос мне шепчущий, что вот ещё усилие, и всё пойму я. Гонвиль, ты любил свою жену? Гонвиль. Незвучную любовью, мой друг, незвучной, но глубокой. Что же меня ты спрашиваешь? Эдмонд. Так не знаю. Прости меня. Не надо ведь о мёртвых упоминать. О чём мы говорили? Да, о моём недуге. Я боюсь существовать. Недуг необычайный, мучительный, и признаки его озноб, тоска и головокружение приводят он к безумию. Лекарство, однако, есть, совсем простое, Гонвиль, решил я умереть. Гонвиль: "Похвально. Как же ты умереть желаешь?" Эдмунд: "Дай мне яду". Гонвиль: "Ты шутишь?" Эдмунд: Там, вон там, в стене, на полке, за черной занавеской. Знаю, знаю, стоят, блестят наполненные склянки, как разноцветные оконца в вечности. Гонвилл. Иль в пустоту. Но стой, Эдмонд, послушай, кого-нибудь ведь любишь ты на свете. Или, может быть, любовью ты обманут. Эдмонд. Ах, Гонвилл, знаешь сам. Друзья мои, девятца все... И над нами смеются, как, может быть, цветущие каштаны над траурным смеются кипарисы. Гонвиль, но в будущем как знать на перекрёстке нечаянно есть у тебя приятель-поэт, пусть скажет он тебе, как сладко над женщиной задумчивой склоняться, мечтать, лежать с ней рядом где-нибудь в Венеции. Когда в ночное небо скользит канал серебриную рябью и осторожный чёрный гриф в гондоле проходит по лицу луны. Эдмонд: Да, правд. Виталий бывал ты оттуда привёз. Гонил жену. Эдмонд: Нет, сказочный смерть, играющий в полных самоцветах. Я гонил жду. «Ну что же ты так смотришь, гигантский лоб наморщив? Гонвилл, жду я, ответь же мне, скорее!» «Гонвилл, вот беспечный!» «Ведь для того, как друга отравлять, мне нужно взвесить кое-что, неправдуль!» «Эдмонд, но мы ведь выше дружбы, и одно с тобой учтим — стремление голой мысли!» а, -а, «А, просветлел! Ну что же!» «Гонвилл, хорошо!» Согласен я, согласен. Но поставлю условие. Ты должен будешь выпить вот здесь при мне. Хочу я росчерк смерти заметить на твоём лице. Сам знаешь, каков твой друг. Он как пытливый Плиний, смотреть бы мог в разорванную язву Везувия, пока бы вытекая гной огненный шипел. И наступал. Эдмонд, изволь. Но только. Гонвилл, или ты боишься, что свяжут смерть твою со смертью Стеллы? Эдмонд, нет, о тебе я думал. Вот что, дай мне чернил бумаги, проще будет. Пишет. Слышишь, перо скрипит, как будто по листу гуляет смерть костлявая. Гонвилл, однако ты весел. Эдмонд: Да ведь я свою свободу подписываю. Вот я кончил, Гонвиль, прочти. Гонвиль читает про себя. Я умираю, яд сам взял, сам выпил. Так. Эдмонд: Теперь давай, готов я. Гонвиль: Не вправе я удерживать себя. Вот пузёрок. Он налит зноем сизым, как утро флорентийское. у старый верный яд в 14 веке его ставали герцогом горячим и пухлым старцем в бархате лиловом ложись сюда так вытянис он сладок и действует мгновенно как любовь эдмунд спасибо друг мой жил я тихо просто А вот не вынес страх бытия. Спасаюсь я в неведомую область. Давай же мне скорей. Гонвиль. Эдмонд, послушай. Быть может, есть какая-нибудь тайна, которую желал бы ты до смерти? Эдмонд. Я тороплюсь, не мучь меня. Гонвиль. Так пей же. Эдмонд. Прощай. Потом плащом меня накроешь.